своей наивысшей точке Пангея протянулась практически от полюса до полюса. А объединение континентов в один громадный массив суши имело радикальные последствия для жизни и на суше и в океанах. На суше смешивались и перемешивались друг с другом виды, когда-то эндемичные для своих континентов. Жестокая конкуренция между местными обитателями и пришельцами. привела к вымиранию многих видов. В море наиболее богатой жизнью были континентальные шельфы, сравнительно мелководные области возле берегов континентов. При столкновении континентов протяженность шельфов сокращалась, поэтому в море конкуренция за жизненное пространство была не слабее, чем на суше. Суровее становился и климат. Климат во внутренних районах Пангеи был очень засушливым, даже несмотря на эпизодические наводнения, приносимые летними муссонами, а по мере смещения суперконтинента к северу, зачастую и крайне знойным. Растительная жизнь уже не чувствовала себя так же вольготно, как прежде, хотя прохладные южные области Пангеи были покрыты кажущимися бесконечными зарослями древовидных папоротников, глосаптерисов. Меньше растений, меньше кислорода. Причем настолько меньше, что в конце Перми на уровне моря вы бы дышали так же привольно, как сегодня в Гималаях. Наземная жизнь задыхалась. Но худшее было еще впереди. Подступал Армагеддон, мантийный плюм, миллионы лет поднимавшийся из глубин планеты В конце пермского периода достиг коры и расплавил ее. В поздней Перми ни у кого не возникло бы мысли спускаться под землю в поисках преисподней, а сам поднялся из глубин. Там, где сейчас Китай, на месте пышных джунглей локотали озера магмы, из трещин истекала лава, а над всем этим вздымались столбы ядовитого дыма, газы которого... Усиливали парниковый эффект, превращали морскую воду в кислоту и рвали в клочья озоновый слой, круша, защищающий от смертельного ультрафиолета щит. Не успела биосфера прийти в себя, как спустя лишь пять миллионов лет последовал новый удар. Китайский плюм оказался лишь прелюдией. Основное же действие началось, когда на поверхность. прорвался плюм гораздо больший. Это произошло в Сибири. Земля треснула. Из мириады разломов изливалась магма, которая в конце концов покрыла черным базальтом территорию такой же площади, как континентальная часть США от восточного побережья до скалистых гор. Толщина базальтового слоя была больше километра, Выброшенные при этом пепел, дым и газ убили почти все живое на планете. Это произошло не мгновенно. Пытка вымиранием растянулась на полмиллиона лет агонии. Главным компонентом этого адского варева стал углекислый газ, которого было выброшено столько, что из-за парникового эффекта средняя температура на поверхности планеты поднялась на несколько градусов. Многие районы Пангеи и до этого задыхавшиеся от недостатка кислорода и изнуренные палящим зноем стали совершенно безжизненны. Произошедшее с окаймлявшими океан Тетис рифами нельзя назвать иначе, чем катастрофа. Светолюбивые водоросли-симбионты желеобразных полипов, слагающих коралловые рифы, крайне чувствительны к температуре. С ростом температуры они покинули своих хозяев, обрекая их на быструю гибель. Поблеклые мертвые кораллы разваливались на куски. Изменение уровня моря к этому моменту уже стало причиной угасания табулят и ругос, коралловых полипов, многие миллионы лет бывших основой рифовых экосистем, и сибирское извержение стало последней каплей. Без кораллов быстро погибли и все обитатели рифов. Но это еще не все. Вулканы опалили небо. Извержение забросило высоко в атмосферу миллионы тонн диоксида серы, который в холоде верхних слоев конденсировался в крошечные капельки. Из заседавшего на них водяного пара собирались плотные облака, отражавшие обратно в космос солнечные лучи. В результате температура на поверхности пусть ненадолго, но падала. Пекло сменялось леденящей стужей. Проливаясь дождями, диоксид серы превращался в сернистую кислоту, которая сметала с лица земли любую растительность, выщелочивала почву и сжигала лесные деревья до почерневших пней. Кошмар усугублялся добавлением соляной и даже плавиковой кислот. Хлористый водород, к тому же прежде чем быть смытым из атмосферы дождями, разрушал озоновый слой, открывая дорогу на поверхность губительному ультрафиолету. Морской планктон и наземные растения обычно быстро справляются с излишками углекислоты. Но вся растительная жизнь была в упадке. поэтому углекислый газ тоже вымывался дождями, усугубляя выветривание горных пород. Плодородный слой почвы, неудерживаемый больше корнями растений, был смыт дождями, остались лишь голые камни. Море превратилось в густой суп, мутный не только от взвеси почвы и мелких обломков, но и от тел животных и растений, запекшихся в этой огненно-кислотной гиене. Гнилостные бактерии набросились на это изобилие плоти, тратя и без того драгоценный кислород. Трупному цветению ядовитых водорослей нашлось много работы, но и этим созданием не довелось пережить происходившее. Бурлящая кислота, в которую превратилась морская вода, растворяла любые раковины любых обитателей океанов, даже те, кто выжил в мрачных застойных водах, не смогли перенести метаморфозы, произошедшие с их минерализованными скелетами, которые стали тонкими и хрупкими. Обеды не кончались. Извержение нарушило покой залежей гидратов метана в слоях льда под дном в районе Северного Ледовитого океана. Море взбурлило, с ревом выбрасывая на сотни метров вверх облака метановой пены. Метан гораздо более сильный парниковый газ, чем даже углекислота. Парниковый эффект набирал обороты, мир варился. И в довершении инфернальные картины извержения каждые несколько тысяч лет выстреливали в атмосферу столбы ртутных испарений, отравляя всех, кто еще не задохнулся, не сгорел, не сварился, не зажарился и не растворился. В результате катастрофы из каждых двадцати морских видов животных погибло девятнадцать, из каждых десяти наземных — семь и больше. Многие из них не оставили потомков или хотя бы родственных видов. Например, погибли последние трилобиты. Эти деловитые создания, похожие на мокриц, бродили по морскому дну и проплывали над ним с раннего кембрия. К моменту катастрофы их закат длился уже многие миллионы лет, и к пермскому периоду уже осталось мало трилобитов, поэтому их финальный аккорд тихо прозвучал в минорной тональности. Так же случилось и с Бластой идеями, группой стебельчатых иглокожих. Между Кембрием и Пермью жило двадцать групп иглокожих, И бласты идеи были среди последних сохранившихся к Перми. Нынешние глакожи стали настолько привычны, что любой купающийся воспринимает их как должное. До наших дней дожили пять групп глакожих Морские звезды, афиуры, морские лилии, морские огурцы или галатурии и морские ежи. Однако их с легкостью могло бы быть четыре, если бы не всего два вида в одном роде морских ежей, которые пережили эволюционный шторм. Морские ежи тоже были бы преданы забвению. Выжившие удержались, эволюционируя и порождая все новые и новые виды, породив в итоге всех существующих морских ежей. Так что, хоть современные морские ежи чрезвычайно разнообразны, от округлых пурпурных ежей до почти плоских песчаных долларов, их палеозойские родственники были куда разнообразнее. Но все современные морские ежи ведут свою родословную от иглокожих, обладавших крайне ограниченным генофондом. Это наследие тех, кто уцелел в кошмаре конца Перми. Если бы не стойкость этих немногих свидетелей катаклизма, морских ежей на наших пляжах не было бы. Как нет там бластоидий. Погибли почти все раковинные моллюски. Одних сожгла кислота, другие задохнулись в бескислородных водах. Выжили считанные виды, среди которых была клараия, похожая на морского гребешка. В Перми... и до нее властителем морей были плеченоги или брахиоподы, существа, очень похожие на двустворчатых моллюсков, которые питались, отцеживая детрит из морской воды. Вымирание нарушило баланс. Почти все плеченоги вымерли, а считанные современные виды играют в морских экосистемах очень незначительные роли. Ход перешел... Клараия и ее потомкам. Именно поэтому побережье и дно современных морей так изобилуют двустворчатыми моллюсками, такими как устрицы и мидии и морские гребешки, а плеченогие обычно встречаются в окаменелостях. Последствия пермского вымирания мы наблюдаем по сей день. На суше были сметены поколения амфибий и рептилий. Исчезли легионы неуклюжих, рогатых, бородавчатых париозавров. Не пережили пермского периода и парусные пеликозавры, как и большинство родственных им терапсид. Почти полностью были уничтожены огромные стада гицинодонтов, мирно глодавших хвощи и папоротники на пермских равнинах, вместе с преследовавшими их саблезубами горганопсами Почти всем амфибиям пришлось вернуться в воду, из которой они вышли в далеком уже Девоне. Те же, кто переходил к наземной жизни, и чьи повадки и образ жизни больше напоминали рептилий, вымерли. Именно в этой группе, когда-то в раннем Карбоне, появился предок всех амниот, благодаря которому проект «Жизнь на суше» стал гораздо более осуществимым. До наших дней – Не дожил никто из подобных животных. Ад, приоткрывший свои врата в Китае и удивительно широко распахнувший их в Сибири, забрал в свою ненасытную утробу почти всю жизнь на земле. Суша превратилась в беззвучную и безжизненную пустыню. Растительной жизни почти не осталось, а уцелевшие судорожно цеплялись за умирающую планету. Практически мертвы были океаны, рифы исчезли, дно покрылось ковром зловонной слизи. Жизнь словно отбросили назад, в декембрийскую эпоху. Но жизнь вернется, и когда это произойдет, это будет самый красочный, самый буйный карнавал великолепия, который когда-либо видел мир. Глава шестая. Парк. триасового периода. После кошмара, которым ознаменовался конец Пермского периода, планета приходила в себя десятки миллионов лет. Когда-то изобеловавший жизнью на море и на суше мир почти опустел. А вот оппортунистам стало комфортно, как совершенно замечательному листрозавру. Напоминавший обликом свинью, Аппетитом золотистого ретривера, а мордой – электрический консервный нож, лист листрозавры стали животным эквивалентом поросли сорняков на пустыре. Они принадлежали к диценадонтам ветви терапсид, некогда обширной и разнообразной группе созданий, которые были властителями земель в пермском периоде. Возможно, от апокалипсиса, унесшего жизни множество их сородичей, Листрозавров спасла привычка закапываться при виде опасности. Успех листрозаврам обеспечила их способность жить где угодно и питаться чем угодно, наравне с их коротким и широким черепом. Нижнюю челюсть, утратившую все зубы и превратившуюся в острый роговой клюв, приводили в движение массивные жевательные мышцы. Верхняя челюсть тоже лишилась зубов, и представляла собой плевоподобную пластину. Лишь с каждой стороны плоской морды сохранилась по одному клыку, выросшему до небольшого бивня. Мощная голова была подобна экскаватору. Все съедобное, что листрозавр был способен найти, откапывалось, соскабливалось, скашивалось и сгребалось в непрестанно жующую пасть. Сразу после вымирания, еще миллионы лет спустя, наземная жизнь была представлена едва ли не исключительно листрозаврами. Стада этих созданий бродили по всей Пангеи, чувствуя себя в немногочисленных лесах и болотах так же комфортно, как и в сухих знойных пустынях, ставших основным ландшафтом той эпохи. Были тогда, разумеется, и другие животные, но из десяти особей Девять были листрозаврами. Это были, видимо, самые успешные наземные позвоночные, когда-либо обитавшие на Земле. Кто же выжил помимо листрозавров? Роман земноводных с удаленной от воды сушей, закрученный диадектом и эриопсом, закончился. Триасовые амфибии были водными существами, Обликом и повадками, напоминавшими крокодилов. При этом среди них попадались великаны, некоторым из которых посчастливилось дожить до середины мелового периода, и лишь тогда эти живые памятники ушедших эпох наконец вымерли. В конечном счете приз достался более мелким формам. В Триасе появилась первая лягушка Триада Батрахус. В крайних северных и южных широтах Пангеи листрозавры, несмотря на свою повсеместность, встречались значительно реже, особенно в начале Триаса. В это время полярные регионы представляли собой обширные территории с засушливым, хотя и не столь сушающе знойным как в тропиках, климатом и редкими водоемами, в которых все еще царствовали гигантские земноводные. унаследовавшие триас рептилии, произошли от немногочисленных небольших созданий, спасшихся от вымирания под ногами и в норах листрозавров. Попав в триасовый период, они породили ошеломляющее разнообразие форм в результате взрыва видообразования, который стал дерзким ответом на события, которые почти безвозвратно уничтожили жизнь на планете. многие из этих новоиспеченных рептилий отправились в воду. Среди первых появившихся в триасе групп животных наряду с лягушками были черепахи. И как и лягушки, их эволюция началась в воде. Помимо прогонахелиса, обликом очень напоминавшего современных сухопутных черепах с полностью сформированным панцирем, среди триасовых черепах известны Одонто-хелис с полностью сформированным брюшным щитом, пластроном, но лишь незначительно расширенными ребрами. У полноценных черепах, формирующих спинной щит, карапакс. Папачелис — животное чуть меньше привычной болотной черепахи, у которого в зачаточном состоянии еще и пластрон и карапакс. Иоринхохелис — полностью лишенный и пластроны, и карапакса, у которого совершенно не черепаховый длинный хвост, сочетался совершенно черепаховым клювом. Для черепах, получерепах и даже условно черепах, триас был золотым веком, когда самые разные виды этих животных занимали разнообразнейшие природные ниши. Черепах отдаленно напоминали плакодонты, медлительные, широкотелые морские животные, часто защищенные карапаксом с плоскими призмовидными зубами, приспособленными раздавливать раковины моллюсков. А пока плакодонты перерывали ил в поисках моллюсков, над ними под бликами волн стремительно проносились в постоянном поиске рыбы представители других отрядов водных присмыкающихся — натазавры и довольно похожие на них талатозавры и пахи-плеврозавры. Это были стройные, длинношеи, длиннохвостые создания, чьи конечности напоминали плавники. Дальние родственники натазавров зачастую гораздо более крупные и еще более склонные к жизни в воде плезиозавры, которые появятся спустя миллионы лет. Тем не менее, натазавры, талатозавры И пахи-плеврозавры, как и плакодонты, жили только в Триасе и вымерли до его окончания. На мелководьях рыскал неутомимый шестиметровый любитель рыбы Танистрофей, у которого шея была длиннее всего тела вместе с хвостом. Еще более любопытно, что при такой длине шея была удивительно негибкой. а ее скелет состоял примерно из дюжины чрезвычайно длинных позвонков. Даже на фоне остальных триасовых рептилий, одна причудливее другой, танистрофий был особенно экзотичен. А ведь были еще и дрепанозавры. Большую часть времени эти невероятные существа проводили, зависнув над водой. У них были цепкие хвосты с жесткими когтями на конце. Цепляясь хвостом и фиксируясь когтем, животное повисало над водой и, раскачиваясь, ловило рыбу при помощи загнутых когтей на одном из пальцев каждой передней конечности. Пойманная рыба отправлялась в длинный клюв, напоминающий птичий. В морях Триаса обитали их упезухиды, небольшая группа водных рептилий с короткими ластообразными конечностями. но длинными клюворылыми мордами. Эти странные создания связаны с вершиной эволюции водных рептилий, ихтиозаврами. Также появившиеся в Триасе ихтиозавры очень напоминали дельфинов. Они проводили в море всю свою жизнь, и здесь же, как и киты, рождали потомство. По размерам некоторые из них также были похожи на современных китов, Триасовые шанизавры достигали в длину 21 метра. Это не только крупнейшие из известных ихтиозавров, но и вообще самые крупные из известных морских рептилий. И хотя ихтиозавры жили до конца мелового периода, во время их триасового рассвета никто не мог бы сравниться с ними. на суше переставали пастись громадные рогатые бородавчатые париозавры, уцелевшие с пермских времен. А вот их гораздо меньшие далекие родственники, проколофоны, не собирались уходить в тень. Широкие черепа этих маленьких приземистых колючих созданий были полны зубов, пригодных для перемалывания растений или насекомых. Ни одна триасовая заросль, папоротников и саговников не обходилось хотя бы без одного из этих неприметных, но деловитых существ. Стоило раздвинуть заросли, и один или несколько стремительно скрывались в тени. В Триасе проколофоны были повсюду, но к концу периода не осталось ни одного. Впрочем, тогда проколофонов легко можно было спутать со столь же колючими и такими же похожими на ящериц клювоголовыми, которые тоже были распространены повсеместно. Правда, в отличие от проколофонов, клювоголовые сохранились до наших дней. На нескольких небольших островках у побережья Новой Зеландии нашли убежище небольшие популяции гаттерий, единственного ныне живущего вида клювоголовых, линии, чья история уходит в прошлое почти на четверть миллиарда лет. Как и в случае клювоголовых, история самых первых чешуйчатых предков современных змей и ящериц также началась в Триасе, с таких видов, как мегачерелла. Многие мелкие ранние рептилии Выглядели словно ящерицы, но только Мегачерелла была настоящей ящерицей. Ящерицы, как и мелкие амфибии Карбона, с легкостью расставались со своими конечностями. В их эволюционной истории это происходило неоднократно. Апофеозом такого стремления стало появление змей. Но это случится в далеком, пока что юрском периоде. когда распад Пангеи приведет к процветанию и ящериц, и змей. Змеи не сразу лишились всех ног, у некоторых ранних форм оставались задние конечности. Крошечные, рудиментарные задние конечности оставались у мелового Пахерахиса, плававшего у южных берегов Тетиса. Другая древняя змея, Наяш, обладала гораздо более крепкими конечностями, крепившимися к тазу, и обитала на суше. Как видно, уже вскоре после своего возникновения змеи были представлены множеством разнообразных роющих и плавающих видов. Листрозавры, а вместе с ними еще несколько более редких видов дицинодонтов, переживших великое вымирание, продолжали развиваться и изменяться. бродив несколько похожих, но гораздо более крупных животных, например, канемеирию, размером с добрую корову. Бок о бок с этими крупными существами бродили по равнинам ринхозавры, животные, очень похожие на дицинодонтов, с такими же крупными телами и клювообразными рылами, но эволюционно более тесно связанные с другой группой – властелинами, триаса архозаврами, то есть ящерами-властителями в переводе с греческого. Ранее архозавры не все были мелкими. Одним из первых был громадный ужасающий эритрозух, пятиметровый монстр, который эволюционировал, чтобы извлечь все преимущества, предоставляемые богатой передвижной кладовой в виде листрозавров». В наше время архозавры представлены двумя абсолютно непохожими группами животных – крокодилами и птицами. В триасе птицы еще не появились, но зато изобилие существ, так или иначе похожих на крокодилов, могло привести в замешательство. Самыми похожими были фитозавры, которых можно было бы легко спутать с крокодилами, если бы не их ноздри. Они обычно располагались не на рыле, а почти на макушке, рядом с глазами, что позволяло животному легко плыть под водой, показывая над поверхностью лишь меньшую часть тела. Фитозавры были хищниками, возможно, рыбоядными. Близки к ним были растительноядные тазавры, защищавшиеся от угроз бронированными панцирями из островерхих пластин. Прообраз анкилозавров, которые появятся сто миллионов лет спустя. Опасаться этазаврам стоило грозных рауизухий, четвероногих хищников до шести метров в длину, чьи мощные черепа пугающе напоминали черепа огромных плотоедных динозавров наподобие тираннозавра. Аллигаторы, как правило, передвигающиеся почти ползком, при необходимости быстро переместиться прибегают к высокой походке, заводя выпрямленные ноги под тело, а не растопыривая в стороны. При обитании на суше такая походка требует гораздо меньших затрат энергии. Именно так ходили рауизухии, как и многие другие архозавры, но некоторые из них перешли на двуногость, по крайней мере временную. на суше, на море и в воздухе, в погоне за насекомыми, вышедшими на арену уже в Карбоне, а к Триасу, породившими множество разнообразных, в том числе довольно необычных форм, позвоночные предприняли в Перми и Триасе несколько попыток освоить полет. Сразу несколько разновидностей планирующих рептилий охотились на стрекоз в лесах Пермии и Триаса, Одним из них был кюниозавр, очень похожий и внешне, и образом жизни на современных летучих драконов, ящериц малайских джунглей. Другой формой, более характерной для триаса, в том числе и своей необычностью и непохожестью ни на кого из предшественников, был шаровиптерикс, который для планирования между деревьями обзавелся тонкой кожистой перепонкой. натянутые между сильно удлиненными задними лапами. Но полноценно летать, а не просто планировать с дерева на дерево, позвоночные начали только в триасе. Аэронавтами стали птерозавры, которых раньше называли птеродактилями. Члены большой группы архозавров — близкие родственники динозавров. Крылья птерозавров — Представляли собой эластичные мембраны из кожи и мышечных волокон, натянутые между телом и конечностями, точнее, безымянным четвертым пальцем. Теродактиль означает «крылатый палец». Первые птерозавры были маленькими и подвижными, почти как летучие мыши. И как и летучие мыши, они были довольно пушистыми. В процессе эволюции птерозавры увеличивались в размерах, пока к концу мело не достигли размеров небольших самолетов, практически утратив способность к машущему полету. Для взлета легким, но обладающим такими громадными крыльями, птерозаврам оставалось только расправить крылья по ветру, а остальное было делом физики. В успеху птерозавров, способствовало их хрупкое строение. Скелеты этих животных постепенно превратились в жесткие коробкообразные каркасы летательных аппаратов, состоящие из тонкостенных полых костей, стенки которых истончились едва ли не до бумажной прозрачности. Самые крупные птерозавры приспособились парить в восходящих потоках спокойного воздуха. Эти живые планеры могли маневрировать удивительно проворно, чтобы не упускать ни малейшие струи теплого течения даже в пределах размаха собственных крыльев. Так они забирались все выше и выше, лишь для того, чтобы соскользнуть с одного потока и спланировать на соседний. Так они могли покрывать огромные расстояния практически без затраты сил. Гигантские птерозавры, например, птеранодон, баражировали над морями, порожденными распадом пангеи, перелетая между молодыми расходящимися континентами. Такие перелеты могли осилить лишь самые крупные птерозавры, птеранодоны, кетцалькатли и, возможно, еще большего размера арамбургиана. Никакая сила не смогла бы Взмахнуть этими огромными крыльями, не смяв их. Только у маленьких птерозавров крылья были достаточно малы для активного полета, подобно летучей мыши. Самые последние, самые громадные птерозавры вообще почти не летали, Они неуклюже вышагивали, словно огромные самоходные шатры. Роста им хватало, чтобы на равных общаться с жирафами. Распад Пангеи открыл новые возможности для ящериц и змей. Для птерозавров, оседлавших воздушные течения, это стало началом конца. Дрейф континентов в юрском и меловом периодах сделал климат изменчивым и бурным, в противоположность гораздо более равномерному распределению температур триаса. Пусть климат Пангеи вовсе не был комфортным, но вот ветры, за исключением сезона муссонов, были вполне умеренные. Отсутствие ледяных шапок на полюсах и свободная циркуляция океанических течений по всем широтам сглаживали разность температур между полюсами и экватором. Но когда климат стал меняться, Усилившиеся ветры стремительно уничтожили хрупких живых воздушных змеев, разбивая их о землю подобно пляжным зонтикам, поваленным штормом и разлетевшимся на кусочки.